Глава пятое. Делижанс до де печи ехал размеренно и спокойно. После обеда и долгой остановки Ния получила от Баяна сообщение на магическую почту. Хотя Ния сидела одна в передней части салона, ножка только находилась в бауле, и ей пришлось повозиться, чтобы достать ее. Поэтому после прочтения она ее уже не убирала. Баяна сообщила, что приходил Гилер. И очень настойчиво интересовался нахождением Нии. С одной стороны, Ния была рада и торжествовала. Всё-таки он её ищет, а она ему не безразлична. С другой стороны, она горевала, всё равно у них нет общего будущего. До границы Ния даже и не подозревала, что её ищут серьёзно. Она почти не выходила из делижанса, а если и выходила, то ненадолго. Газет не смотрела, а Баяна больше ничего не писала. Но когда делижанец подъехал к пограничному переходу, Ния удивилась тщательному досмотру. Очередь двигалась медленно, и особо пристально пограничники рассматривали молодых женщин. У нее была внешность, которую она создавала себе для маскарада: черные волосы вместо светло-русых, белая кожа вместо смуглой, синие глаза вместо зеленых. Да и документы были оформлены на имя Антонины Недич. Так сделала Баяна еще при получении ней диплома ведьмы. Сказала: "Расмать Нетич, то и ты Недич". Разрешение для въезда в княжество Нии иметь было на нужно, так как она ведьма. Ведьмы в княжестве очень уважаемые и свободны в перемещениях. Оказалось, что ищут и задерживают всех из-за Антонии Каранджич. Её магический снимок и снимок ауры под заголовком "Разыскивается" нея и увидела, когда подошла её очередь. Она немедленно накинула на голову платок, который до этого лежал на плечах, и прикрыла им лицо, как это обычно делают горьянки. Одновременно нея применила отвод глаз И королевские пограничники пропустили ее особо не досматривая, а пограничники Веренции едва увидев диплом ведьмы, пропустили ее без разговоров. Но только тогда, когда Делижанц пересек границу и покатился уже по дорогам княжества, Ния немного успокоилась. В печь Делижанц прибыл рано утром, и Ния его встречала. На станции к ней подошел строгий мужчина с седыми висками и коротко поклонившись, спросил: «Госпожа Антония?» да, растерялась немного не я. Меня зовут Павло. Я служу мажордомом в особняке госпожи Баяны Каранджич. Позвольте ваш саквояж. Здравствуйте, Павло. Конечно. Я отступила на шаг, позволяя взять груз. Павле молча довёл её до красивого дорогого ландо, и через несколько минут они уже неторопливо катились по улицам столицы. Наверное, мужчина специально ехал медленно, чтобы ней смогла познакомиться с городом. Столица княжества была не таким многоэтажным и суетливым городом, как Даха, но по территории ему не уступала. Так что к богатому двухэтажному особняку они подъехали только минут через 15. Прошу вас Ваше сиятельство, мы жардом подал ей руку, помогая выйти из ландо. Как вы сказали? Смешалась с нее. Ваше сиятельство, невозмутимо повторил мужчина. Вы внучка его сиятельства герцога Николяча, мужа нашей правящей княгини, значит, тоже сиятельство. У нас так не принято. Ну, у нас нет официальных титулов, и все аристократы просто тессы. А я его все, ведьма, настороженно известила его нее. И разве никто не против моего приезда? Мы знаем. Мягко улыбнулся мужчина. Но сейчас вы в Виренции, а у нас титулы действуют. И да, никто не против вашего приезда. Опять улыбнулся уголками губ мажордом. Кому надо, все извещены. Устраивайтесь, госпожа. Сейчас подойдёт Марта и поможет вам. Его сиятельство обещал зайти вечером. За разговором они успели подойти к одной из комнат первого этажа. Мужчина открыл дверь. Проходите, госпожа Антониа. Это ваши покои. Если что-то будет надо, скажите Марте. Он склонил голову и тут же вышел. Ния осталась одна и огляделась. Да, но неплохая тут у бабули бояная собственность. Мир, ну и как тебе наше новое место? Вспомнила, наконец, обо мне. Ворчливо отозвался призрак. Раньше не получалось, люди кругом. Оправдалась Ния. Выходи, оглядись, проверь все. Но с местными чур не ссориться. Нам здесь жить. Понял? Не глупее тебя. Отозвался Мир и растаял. До вечера и времени прихода герцога Недича было еще далеко. И ней решила смотреть город. Марта, которая помогла ей разложить вещи, ненавязчиво подсказала лавки и магазины с одеждой и обувью, а также выдала ей небольшую печатку с красивым вензелем на накладке. Его сиятельство Герцк браслов велел передать вам его малую печать. Это платёжное средство. Прикладывайте артефакту в магазине и покупка оплачена, как маленькой объясняла Марта. Герцк просил не стесняться, добавила она, улыбайся. Мне знакома эта система. Нейтрально ответила: "Нет. У нас в королевстве тоже применяют такие платежи". Честно говоря, Нея была несколько растеряна. Деда она никогда не видела, да и слышала о нём мало. Привыкла считать его виновным в одинокой судьбе Баяны и никак не ожидала ни такого тёплого приёма, ни тем более такой полной финансовой поддержки. Мало ли, что она купит. А Герцог заранее согласен платить. Да неё начало доходить, что в истории Баяны и Браслова не всё так просто. И старшие ведьмы, наверное, есть за что уважать бывшего мужа и до сих пор хранить ему верность. Собственно, бабуле и дета не только для неё, а так-то оба её старшие родственники просто зрелые мак и ведьма, которые находятся лишь в середине жизненного пути, и до старости им ещё очень далеко. Поблагодарив Марту, которая тут исполняла Оказывается, роль экономки не вышла на улицу и подождала возвращения Мира. Ну, узнал что-нибудь? Ничего интересного. Расстроился призрак. У них нет ни призраков, ни барабашек, ни злобной нечисти, только домовой и банник. Даже не интересно. Ещё бы, посочувствовала нея. Не перед кем похвастаться своей силой. Она подначивала Мира, но ничего с собой не могла поделать. Это было её любимое занятие. Но тот сделал вид, что ничего не заметил и продолжил. Зато узнал кое-что о людях. Герцего здесь все любят, уважают, ужалиют. Он добрый, справедливый и не жадный. Пожалуй, повери. Тихо пробормотала Ния, потому что прохожие уже начали оборачиваться на странную девицу, разговаривающую сама с собой. Ния и не замечала, что отошла уже довольно далеко от особняка. Она взглянула на название улицы и покачала головой. Улица Грёз. Придумали же. А мир продолжал делиться. Кнеги не об этом доме знает, но порог его никогда не переступала. Шпиона своих подсылала, но их тут быстро распознавали и выгоняли. Баяна оставила тут защитный артефакт, и человек с враждебными мыслями будет сразу обнаружен, так как артефакт начинает верещать неумолкая. Так мне, по крайней мере, домовой доложил. Не улыбнулась. Такой оберег вполне в духе Баяна. Она всегда считала, что наказание должно быть мгновенным, публичным и неотвратимым. Герцог тебя очень ждал, торопился с рассказом Мир. Сам проверял, как тебе комнату приготовили и очень боится, тебе не понравится. Он, когда в этом доме бывает, всегда сидит в комнате Баяны, вешки её любимые в руках держит и вспоминает. Баяна здесь несколько раз была, но после пропажи твоей матери не появлялась. Герцог себя винит. Так, моя мать здесь пропала. даже приостановилась с нее и невольно вскрикнула громче, привлекая внимание прохожих. Да. Не хотя отозвался мир, но ни домовые, ни слуги ничего не знают. Герцог полгода её искал без результата и решил, что здесь замешаны маги, ведь никаких врагов Тиана заиметь просто не успела. Она всего-то жила в Веренции чуть больше месяца, даже с княгиней не виделась всего лишь раз. Призрак сделал сочувственную позу и продолжил. Баяна только и смогла установить, что её дочь жива. Вот с того времени ни разу здесь и не была. Слуги удивляются, как тебя сюда отпустила. Но ты лучше с Герцогом поговори. Он-то точно знает больше. Да уж, поговорю, обещающе произнесла Нея. Ей вдруг стало стыдно, что Баяна, непонятно из каких побуждений, ничего не рассказывал ей об этой части своей жизни, а главное о месте пропажи матери. Но Нея разберётся. Вся эта информация, конечно, подпортила настроение, но любопытство не перебило. И Нея до вечера мерила ногами улицы и площади Печа, пытаясь как можно больше увидеть и узнать. А все вопросы приберегла до ужина, несмотря на некоторое настороженное ожидание и тревогу, с ней ничего не случилось за целый день. Она заходила в лавки и магазины, покупала одежду и обувь, расплачивалась перстнем герцога, отправляла вещи с посылкам на улицу грёз, заходила перекусить в небольшие кафешки и кондитерские и чувствовала себя почти спокойно. Правда, пару раз она поймала на себе чей-то взгляд, но обернувшись, никого не заметила и решила, что это случайный интерес. К ужину Ния, наняв извозчика, вернула. был совняк. Называть его домом она пока не могла. И сразу войдя в гостиную, застыла у порога, наткнувшись на изучающий взгляд серых глаз. Мужчина стоял у окна и, значит, увидел её возвращение. Но встречать не вышел, а дождался, когда она сама войдёт в комнату. Он был одет в простую, но добротную одежду, и встретинии его на улице не подумала бы, что это соправитель княгини. Они молча изучали друг друга, и когда Нии показалось, что от напряжения она сейчас заплачет, мужчина шагнул к ней, раскрывая руки. Ну здравствуй, внучка. Ты очень похожа на свою мать, не на меня. Вот только Ростикову Баяну удалась. Он крепко обнял Нию, у которой всё же прорезались слёзы, и мягко поцеловал её в макушку. Она совсем забыла, что обижалась на этого неведомого деда всю жизнь, и крепко обняв его за талию, уткнувшись носом Герцагу под мышку, она заревела как маленькая во весь голос. Хотя казалось бы, чего реветь, ведь пока всё хорошо, и они наконец встретились. Одет молча продолжал гладить её по спине и целовать макушку. Тебе, Баяна, подарок передавала, ещё шмыгая носом, докладывала мне через некоторое время. Сказала лично в руки передать. Портигар красивый для нюхательного табака. Потом передашь. Успокоил её герцэг. Ну спасибо, Баянке. Помнят мои слабости. Они уже сидели на диване, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу, рассказывая по очереди короткие истории своей жизни, а потом всё-таки перешли к теме про пажи Тиана. Оказывается, она приехала тогда в Печ по приглашению герцога. Он хотел, чтобы дочь с внучкой жили к нему поближе, потому что сам он выезжать за границу мог только в сопровождении жены или Тайна. То есть встречи были совсем редкими, а здесь в Пече они могли бы видеться хоть каждый вечер. Мы так и жили. Я приходил иногда, каждый день, иногда через день. Всё же у меня много обязанностей, но всё равно видел Анну часто. И она говорила, что ей здесь понравилось. Ты увидишь, мы пристроили к дому флигель. У Анны там была приёмная, лаборатория и большая кладовая. Она готовилась работать как ведьма. Хотя я мог содержать её без этого. И вот примерно через месяц жизни здесь, в один из дней она просто исчезла. Ушла на вызов по какой-то просьбе и не вернулась. А ведь она только-только собиралась уже перевозить тебя. Никто, никуда, ни зачем её вызывали, выяснить не удалось. И никаких следов её присутствия не обнаружено, как будто она испарилась прямо с улицы недалеко от дома. Мы поняли, что её увели порталом. Но следов портала не осталось, и восстановить даже примерное направление не удалось. Только Бояна именно там нашла слабые следы ее ауры. И вот уже пятнадцать лет мы не знаем, где наша дочь и что с ней. Но Боянка уверена, что она жива. Вы же ведь мы как-то чувствуете связь с дорогими вам людьми? Ния мысленно согласилась. Чувствуют. Она всегда чувствовала Бояну и Илию, а сейчас начала чувствовать и Гиллара. Наверное, из-за беременности. А вот мать нет. Конечно, она помнила ее. Но прошло много лет. В то время не была подростком, и поэтому сейчас у неё не было слёз, только сожаления. Баяна сумела заменить ей мать, и Ника только умом понимала, что это неправильно. Она очень хотела найти Тиану и теперь уже не знала, винить ли во всём герцога Недрича, своего деда, или поискать настоящих виновников их семейной трагедии. А я хотел и сыновей с ней познакомить. Всё же Анна, старшая сестра. Кстати, Ни не встрепенулась. Может, я тоже хочу с ними и с внуком твоим познакомиться? Попозже, предложил Герцак. Обживись вначале, привыкни. Он явно что-то не договаривал, но Ни не обиделась. Мало ли, какие там обстоятельства. Со времени приезда в печь прошло около 3 недель. Ни и пожди освоилась в городе, а в особняке освоилась совершенно. Со слугами нашёлся общий язык. Мир приглядывал за безопасностью особняка. Мы рассмотрела Ния и тревожный оберег, но вот испытать его было не ногом. Пристройку фригель Ния решила использовать по её назначению и сделать местом своего ведьмовского приёма. Она зарегистрировалась в ратуше как Антони Недич и взяла патент на право ведьмовской практики. Всё вроде бы складывалось удачно. Беременность протекала спокойно, можно сказать, незаметно. С Баяной разговаривали по маггафону часто, и Ния даже стала реже вспоминать Гелора. задвинул его в самые дальние уголки памяти. На нём вдруг вспомнил Герцак-Книлич. Однажды он пришёл и сказал, что в печь прибыл Герцак Джокович на празднование совершеннолетия княжеского внука. Его приглашала лично княгиня для своей младшей сестры. Старший сын Брасловы и княгини, Михаил, ректор академии, был давно женат, и это его сын достиг возраста зрелости сейчас. У ней и болезненно жело сердце. Вот значит как. Для сестры. Ну что ж, она так и думала. И знала, что рассчитывать не на что, но слёзы всё равно потекли по щекам. "Что? Что случилось, Ней?" всполошился Герцог. "Ничего, всё хорошо", ответила Ней. По бояне просто соскучилась, а тут ты напомнила королевство. "Да уж", согласился Браслов. "Король не потерял надежды объединиться с княжеством и устраивает ещё один брак, теперь с младшей принцессой. Ещё один?" не поняла Ней. Ну да. Первый был наш с Лайзой. Из-за него мне пришлось развестись с Баянкой. Но я сумел хотя бы у дочери Тиано сделать её своей наследницей, так что она считается теперь старшим ребёнком в нашей семье, а сыновья от Лайзы младшими. В случае чего Тиана может даже наследовать трон, рассмеялся он. Правда, ей это было никогда не нужно, да и сыновьям тоже. Лаза надеется, что Душан займёт её место, и праздник для него делает, чтобы сразу показать его значение при дворе. Даже несколько девиц пригласила специально, чтобы он выбрал будущую невесту. Всё же она учла наш печальный опыт навязанного брака с горечью произнес мужчина. Ты тоже не пойдёшь на этот праздник? ты моя родная внучка, я уже и так хотел предупредить об этом. тебе же нужно приготовиться, а сам праздник состоится через две недели. у неи подкосились ноги. как она пойдет во дворец? как будет смотреть на Геллера и эту младшую княжну? что будет, если он ее увидит, подойдет? как себя вести? слава богини, животик еще совсем не заметен, срок всего месяц. а могу я не идти? спросила она у деда. я все равно никого из них не знаю, может не стоит Нежелательно, малышка. Лэза спрашивала о тебе и просила познакомиться. Я не могу ей отказать. Она и Тиану знает, тоже знакомилась с ней во дворце. Ладно, я попробую, но учти, я не Тесы и как вести себя во дворцах не знаю. В нашем королевском дворце я была только на службе. Ничего страшного, Ника. По доброму рассмеялся дед. Будь самой собой, и этого достаточно. Ты у нас бояная самая красивая. Самая умная и самая умелая ведьмочка. Быть тесы для тебя совсем не обязательно. И Браслов Ласкович мокнул внучку в макушку. Похоже, это вошло у него в привычку. Вот с того дня Марта озаботилась нарядами Нии и в особняк косяками пошли портные, обувщики, ювелиры, отвлекая Нию от обустройства своего кабинета и лаборатории. Но она все равно успевала пробежаться по травяным лавкам и аптекам, собирая необходимый запас для зелий. В такой суматохе подошло время княжеского приема. За ней заехал герцог Браслав, чтобы вместе с ней явиться во дворец. Для нее, как и для его внука, это было первое официальное представление ко двору. Хотя Душин все равно вырос в этих стенах и новеньким тут точно не был. Собственно, самого приема Ния несколько не боялась. Подумаешь, не так встанет, не так сядет, не то у вилку возьмет. Переживут, кого это сильно заденет. Другое дело Геллер. Встречи с ним Ния опасалась очень. Не из-за него. и за себя, боялась обнаружить свои чувства, боялась увидеть, что эти чувства никому не нужны, поэтому невольно уцепилась за руку деда перед входом в зал. Его сиятельство Герцог Кнедич, соправитель светлой княгини со спутницы Антонии Нидич, объявил перед их входом в зал Герельд. Герцог Кнедич обликом своей внучки был приятно поражён. Он и так считал ее красавицей, а сейчас убедился в этом еще больше. Горделиво вводил он свою родственницу в торжественный зал дворца, но небольшая заноза все же уколола его самолюбие. Геральт не обозначил родство Антонии с герцогом, хотя прибытие не его дворец было давно говорено с княгиней, и она дала согласие. Этим небрежным спутница книги не выказала своё неодобрение, потому что без её распоряжения Геральд не решился бы на самовольные изменения представления гостя. Однако сейчас Браслов не собирался выяснять отношения и портить праздник второму внуку. Они с ней вообще не должны были идти по этой дорожке, а должны были сами принимать гостей у трона. Но в том-то и дело, что на появление не у трона книги не наложила категорический запрет. Нет. Герцог не был под каблучником и не боялся гнева супруги, но он был существенно ограничен в правах договором между королевством и княжеством. Прередятная роль княгини сохранялась во всех вопросах, так что зря король надеялся, что Герцикс сумеет уломать и смягчить княгиню. Без любви это не делается, а любовью в этом браке и не пахло. Вернее, в начале княгиня ещё надеялась на взаимную любовь этого красивого, гордого мужчины, сильного мага и богатого аристократа, но со временем поняла, что в его сердце живёт только одна женщина, та, что завладела им гораздо раньше, ведьма Баяна. Как Лаза ненавидела её, как она мечтала уничтожить соперницу буквально физически, но та оказалась умной и предусмотрительной. И теперь Браслов привёл во дворец эту подзаборную девку неизвестного рода и неизвестного отца, свою внучку, на праздник их родного внука. Рр Почти рык вырывался сейчас из горла Кнегине, она не смогла даже ответить на приветствие этой девки. Ничего, ничего, она подождёт и сделает всё как надо. Не сразу поняла, что Кнегиня совсем не рада ей по взгляду, которым та её наградила. Собственно, она бы тоже не радовалась в такой ситуации, но всё же не смотрела бы зверем. Чтобы не видеть Кнегиню, Не немного отошла в сторону и сразу наткнулась взглядом на Гелора. Он стоял слева от трона, а брюк у с красивой молодой девушкой, и она ему что-то приветливо говорила, но Гелор ее не слушал. Во все глаза он разглядывал Нию, и в них было столько... Удивление, неверие и сомнение, что казалось, его брови сейчас улетят вверх. Геллер буквально прожигал взглядом неё, и его спутница заметила наконец не внимание мужчины. Она проследила за его взглядом и увидела неё. Теперь они оба, не отрывая, смотрели на неё, правда, с разным выражением. Спасаясь от их пристального внимания, Ния дёрнула Герца за руку и предупредила, что отойдёт в сторону. Сам Герцог отойти от трона сейчас не мог. Нея постаралась потихоньку скрыться за спинами гостей, а потом и вовсе спряталась в нише. Сердце колотилось как бешеное, и не знала почему. Ей совсем не понравился взгляд, которым смотрела на Гелора младшая княжна. Но она же знала, что так и будет. Так что ж теперь так больно? Всё готово. Да, госпожа. Тихо, незаметно и без шума, как и в прошлый раз. Следы портала затереть лучше, а то в прошлый раз след остался, и ведьма его почуяла. Конечно, плохо, что сценарий повторяется, но надеюсь, через 15 лет об этом не вспомнят. Да, госпожа. Понял, госпожа. Кстати, как там наши гости в дальнем поместье? Саркастически усмехнулась она. Давно там не была. Всё в порядке. Все в порядке, госпожа. Все живы, но здоровье уже подводит. Это хорошо. Не в попад ответила княгиня и добавила: учти, эта девка сильная ведьма. Нашей ее уже проверили, силы как у высшего мага. Умений может не хватает. Вот и надо сделать так, чтобы она их не набрала. Действуйте. Да, госпожа. Низкий поклон и человек исчез в глубинах дворца. После предложения приказа короля о поездке в Веренцию Гиллар долго думал и решил, что так даже лучше. Нее уехала и не хочет с ним видеться. Это совершенно ясно. Жить в Дахе, ходить по её улицам, проходить мимо дома Каранджичи и не иметь возможности встретить свою ведьму просто невыносимо. Значит, лучше уехать. Про помолвку и брак с младшей книжной он старался не думать, потому что знал, что приложит все силы, чтобы этого не произошло. Какой бы красавицей так нежна не оказалась. По распоряжению короля Гелр выехал в своё герцогство и не на словах, а на деле занялся проверкой застав и их устройство. Работа закипела, в буднях и заботах мысли о ней притупились, но не исчезли совсем, а затаились в глубине его памяти. А образ прочно занял место в его сердце. Гелер понял, что серьёзно влюбился, до той степени, что готов оставить королевскую службу и связать себя неравным браком с ведьмой. И тут пришло приглашение из княжества. Его свободная жизнь закончилась. Сава, собирайся, нас приглашают в Печь. Поиски ведьмы Антонии продолжать? Да. Оставь нашим людям приказ, пусть продолжают поиски. Консуларских не задействуй, хватит уже мне королевского замечания. И так вся столица моя кости перемывает. Только мой личный отряд. Понял, Майнер Джокович. Когда выезжаем? Завтра. У Грюма ответил Геллер. Повода для радости у него не было. Они прибыли в Печу за несколько дней до праздника. Геллер познакомился с княжеской семьёй. Как посланник его величества, он хотел остановиться в посольстве королевства, но княгиня Лайза пригласила его стать личным гостем и жить во дворце. Отказываться было нельзя, и Геллер оказался во дворце. Уже в первый же вечер княгиня пригласила его в гостиную, где познакомила со своей сестрой. Было понятно, что Лайза надеется на их взаимное расположение. Да, младшая княжна была красива. Но её красота не тронула сердце Гелора. Однако отойти от девушки, найти других собеседников, у него просто не было возможности. Осада Гелора началась. Он понимал, зачем королю был нужен этот брак, но позицию княгини и её младшей сестры Гелор пока не понимал и решил встретиться с Брасловом Недичем, по возможности, прояснить обстановку. Это удалось сделать через пару дней, потому что застать Недича во дворце было практически невозможно. Вы хотите поговорить? Протянул соправитель руку Гелару. О чем? О нашем короле. Усмехнулся Гелар, пожимая протянутую руку. Хочу спросить совета. Слушаю. Улыбнулся ему Недич. Я буду говорить откровенно, предупредил Гелар. Его величество Радомер направил меня сюда с тем, чтобы заключить соглашение о строительстве железной дороги до Печи. Поскольку здесь горная местность, то вложения будут огромными. Мне надо найти сторонников такого проекта и заручиться их финансовой поддержкой. Но если этого не удастся сделать, мне всё равно придётся остаться в пече, но уже просто мужем младшей родственницы книжны Софии. Вот как, задумчиво протянул браслав. Король продолжает свои интриги, и ты можешь повторить мою судьбу, Гелор. Внезапно перешёл он на ты. У тебя есть своя женщина, спросил он с интересом. Нет, то есть да, запутался Гелор. Так да или нет, рассмеялся Браслов. Там сложно всё, Тес Браслов. Я полюбил женщину, но после первой же ночи она сбежала, а я не могу перестать думать о ней, и никакие книжные мне не нужны. Понятно, посерьёзнил Браслов. Но нам, Тесом, не всегда возможно следовать своему сердцу. Мне тоже пришлось когда-то развестись с любимой женщиной, чтобы жениться на книжне. Теперь она светлая книгиня, а я всего лишь её муж. И никаких преференций от этого брака королевство не получило. Но король продолжает совершать ту же ошибку и теперь ломает твою жизнь. Печально. Да, мы остались единственным государством на континенте, которое живёт по древнему закону. Слово короля закон. С огорчением согласился Гелар. Везде уже существуют советы при королях, которые ограничивают её власть, и везде уже допустимы межсословные браки. Тише, тише, Гелар. Мы одни здесь, но и у стен есть уши. Попробуем что-то сделать. Я поговорю с нашими дельцами. Не все сторонятся тесной связи с королевством. Многие в ней как раз заинтересованы. Завтра будет приём, и я познакомлю тебя с нужными людьми. Весь следующий день так получилось, Гелер провёл с принцессой Софией. Они много разговаривали, гуляли по саду. София показала ему огород. Правда, из окна закрытой кареты и оказалась на самом деле довольно приятным собеседником. Гелэр незаметно втянулся в разговор, и они почти свободно делились мыслями об учёбе, службе, о будущем каждого из них. Оказалось, что младшая княжна моложе своей сестры на целых 30 лет и только немного старше своего племянника, совершеннолетия которого будут праздновать. София окончила академию и является магом-артефактором. Мечтает открыть своё дело и преподавать в академии. Зачем же тебе я, девочка? Тоскливо подумал про себя Геллер, и София неожиданно сама ответила на незаданный вслух вопрос. Моя сестра, княгиня Лайза, желает иметь сильных магов в нашей семье, а сильные маги рождаются от сильных родителей. Я не свободна в своём выборе, ваше сиятельство. Когда Лайза узнала, что вы вернулись из Дахии в своё поместье, она сразу же построила в отношении вас матримониальные планы. Мне жаль, Если её планы нарушили ваши, но сделать уже ничего невозможно. Лаэза никогда не отступает от своих целей. Наш король тоже, честно ответил Гелор. Что будем делать? Сопротивляться? неуверенно спросила девушка. Или всё же согласиться? Я буду честен с вами, принцесса, твёрдо произнёс Гелор. У меня есть любимая женщина, и я не намерен её терять в угоду королю и вашей сестре. Понимаю, поддержала его София. Мужчины не любят, когда ломают их планы. Для Геллера оказалось неожиданным сочувствие от возможной невесты. Но почему бы и нет? Возможно, вдвоём с помощью Браслова они смогут победить обстоятельства. Но Геллер не знал, что Леза и София уже собрали о нём всю возможную информацию и прекрасно были осведомлены о его поисках. Единственное, они не знали, что эта ведьма внучка Браслова. Но этого им никто не мог сказать. Поэтому Геллер пришёл на приём вместе с Софией и стоял за троном рядом с ней, практически как возможный родственник. Обитатели дворца этот факт так и расценили. Тут же начав тихие разговоры по поводу их пары. Геллер старался не слушать и не замечать красноречивых взглядов до тех пор, пока Геральд не объявил имя сопровождателя и его спутницы. Оно Гелро ни о чём не говорила, мало ли какие родственницы есть у Герцога Конедича. Но когда в зал вошла их пара, он остолбенел. Ния, его, Глеш, забери, ния шла обругу с сопровождателем и мило улыбалась. Богиня, как она хороша! Это его ведьма, его ведьма Антония. Он не верил своим глазам. И кажется, слишком пристально смотрел на неё, потому что София заметила его взгляд и его реакцию. Она всё поняла. Но ничего не стала говорить ни Гелору, ни тем более сестре. Однако наблюдала за Гелором весь вечер, а Гелор не сводил глаз с ведьмы, просто не мог не смотреть на неё. Он заметил, что она отошла к стене. Теперь он сам искал повод и возможность отойти от трона и встретиться с избеглянкой. Целый рой мыслей крутился в его голове, но по всему выходило, что Ния вполне может быть ему парой. Она не безродна, раз она внучка Браслова. Это он уже уточнил у какого-то придворного. Наконец в концу приёма ему удалось отойти от Софии, и он тут же бросился на поиски Нии, но её опять нигде не было. Пришлось смириться. Здесь и сейчас он не свободен в своих действиях, но сердце просто кипело от обиды и досады. Хотя бы поговорить, хотя бы услышать голос, спросить, что он сделал не так, почему она бежит от него. Они действительно сбежала из дворца. видеть Гелора рядом с другой женщиной оказалось просто невыносимо. Предупредив деда об уходе, она почти бегом покинула дворец и направилась через площадь на станку извозчиков. Их Ландо должно было ожидать её там. Она не дошла совсем чуть-чуть. Неожиданно откуда-то сбоку раздались тихие шаги. Не повернула голову, но не успела ничего увидеть. Удар по голове, искры из глаз, ощущение удушья и мрак. Она потеряла сознание и не почувствовала, как её выносят в портал. Через минуту на улице никого не было. Не было и намёка, что здесь только что произошло. Лишь случайный прохожий заметил мага, который чертил в воздухе какие-то символы. Но магов в пече было много. Чертили они тоже много везде и всюду, и прохожий не обратил на это внимания.